Сегодня блогер Александра Кузнецова снова вела стрим со съёмочной площадки очередного выпуска шоу. Все говорят. Вообще-то после предыдущего раза девчонкам-помощникам продюсера влетело от ведущего и руководителя программы Антона Халатова за то, что происходящее в студии расходится по интернету задолго до выхода программы в эфир. Так что какое-то время Сашке было запрещено здесь появляться. Однако после пары месяцев отлучения от этого храма телевизионного искусства, ей позвонила одна из новых приятельниц Машка и снова позвала на съёмочную площадку. Прикинь, мы убедили Антона, что твои подписчики реально повышают нам рейтинги. Это же та аудитория, которая телевизор вообще не смотрит, только в интернете тусит. Не наша цель, во, короче. Так что нет ничего страшного, что они увидят наше закулисье в режиме реального времени. Ещё и бабкам, дедкам расскажут. Те тоже захотят посмотреть и в результате включат нашу программу. Расширение аудитории это же клёво. Нашу программу, согласно статистике, смотрят домохозяйки, пенсионеры и безработные. Причём женщины среди них старше 35, а мужчины 45 лет. А у тебя? Молодёжь причём активная, продвинутая и не бедная. В общем, нам хорошая реклама. «И что?» Халатов согласился с тем, что вы сказали? Не поверила собственным ушам Сашка. Она знала, что ведущий — ужасный сноб с манией величия и ни за что не признается в том, что какая-то девятнадцатилетняя девица может повышать его рейтинги благодаря своему блогу. Сначала рассердился. А потом услышал, что у тебя уже миллион подписчиков, и сменил гнев на милость. Миллион это же немного. Смотря, с чем сравнивать. У нас средний рейтинг программы 4,2%, с долей 17,5. В абсолютных числах не так уж и много. Ничего не поняла, призналась Сашка. Ой, ну это чисто телевизионные заморочки. Рейтинг Это среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории. А доля среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общего количества телезрителей, у кого в данный момент вообще работал телевизор. Ой, давай на цифрах объясню. В России живут 140 млн человек. Из них можно вычесть детей младше 18 лет. Это примерно треть. Остаётся 95 млн. По данным соцопросов, телевизор смотрят около 82%. То есть получаем около 75 млн потенциальных зрителей. В тот момент, когда идёт наше шоу, телевизор включён у 17,5%. То есть у 13 млн человек. И рейтинг, то есть число людей, которые смотрели именно нашу программу, 4,2. «Это 546 тысяч, дорогая моя, а число твоих подписчиков в два раза больше. Но они же тоже не все смотрят мои стримы, а уж конкретно из вашей студии тем более». Сашке хотелось быть честной, ведь денег она не брала и рекламировала все «говорят» совершенно бесплатно. «И всё равно такими цифрами не разбрасываются», уверенно развеяла её сомнения Машка. И Антон с этим согласился. И велел пригласить тебя на программу, посвящённую детям, снимающимся в кино и рекламе. Их родители как раз твоя аудитория. Сечёшь? Результатом этого разговора стал сегодняшний стрим, на котором Сашка вышла в прямой эфир прямо со съёмочной площадки. Разумеется, не сразу, а выбрав подходящий момент. Сначала она некоторое время внимательно приглядывалась к гостям и экспертам в студии, чтобы правильно выцепить того, кто может оказаться востребованным у её аудитории. На её глазах обиженная мамаша на всю страну жаловалась, как её сыночка, вылитого Робертина Лоретти, не взяли на главную роль в сериале про этого юного певца, покорившего когда-то миллионы сердец по всему миру своим чудесным голосом. Как именно выглядел Робертина Лоретти, Сашка представляла смутно, хотя его знаменитый голос, конечно, помнила. Одна и майка чего стоила? В голове возникал образ круглолицового черноволосого мальчугана, которого, конечно, трудно назвать истощённым, но ни в какое сравнение с присутствующим в студии пухляшом он не шёл. Похожий на колобка на тонких ножках мальчуган лет 10, не обращая ни малейшего внимания на распинающуюся мамашу, С самого начала программы ел конфеты, украдкой доставая их из карманов своего бархатного пиджачка. Конфеты Сашка узнала. Они лежали в комнате для гостей программы в стеклянных вазочках, расставленных на низких столиках. Судя по тому, что челюсти толстяка не переставали работать ни на минуту, он сумел опустошить все вазочки, распихав добычу по карманам. Мамаша, будучи в запале, не замечала его действий. А вот бесстрастная камера фиксировала всё. И на экран то и дело выводилась круглая, чуть сонная, с трясущимися жирными щеками мордаха не состоявшаяся телезвезды. Казалось, ещё чуть-чуть, и Пухляш начнёт пускать шоколадные слюни. Сашка примерилась и направила на него свой телефон, выводя его в прямой эфир и коротко вводя своих подписчиков в курс дела. Ваш мальчик действительно очень похож на Робертино Лоретти в детстве, улыбаясь всеми своими фарфоровыми зубами, провозгласил Антон Халатов. Камера в этот момент снова вывела на экран жующего мальчугана, и зал взревел от смеха. Посмотрим, какие контр-аргументы приведёт нам продюсер сериала Робертино, господин сеньор Джулио Ренци. Камера переехала на благообразного, чуть слощавого господина сеньора-продюсера. Благодаря Машке Александра знала, что этот итальянец отвечает за новый совместный с российскими телевизионщиками сериал про великого певца. И согласился прийти на программу только ради пиара будущего проекта. Как известно, любой скандал всегда на руку. На плохом, нет, даже чудовищном русском, а затем с помощью переводчика-синхрониста Он начал объяснять, что кастинг команда сериала Робертино выбрала более подходящего актёра, русского мальчика из многодетной семьи. Роберто, как вы знаете, был пятым из восьми детей в семье штукатура Арландо Ларетти. И этим наш исполнитель тоже схож с его героем. Так же как и Роберто, он с детства имеет очень неплохие вокальные данные, но его родители из-за бедности не могли их разбивать. Вместо того, чтобы учиться в музыкальной школе, мальчик, как и Роберта, вынужден подрабатывать. Он вытирал столики в кафе в качестве помощника официанта, но однажды заменил заболевшего певца и моментально прославился. Так получилось, что я был в тот момент в том кафе и услышав его голос, сразу понял, что это тот самый мальчик которого уже несколько месяцев безуспешно искали мои кастинг-продюсеры. Этот мальчик поцелован богом, как и Раберцина. И, разумеется, прослушав его, мы остановили поиски и утвердили главного исполнителя роли в нашем сериале. История оказалась невероятной. Практически мыльная опера. Талантливый ребёнок из бедной семьи вынужден работать, чтобы помогать семье Но в олей случае его замечает знаменитый продюсер, и жизнь мальчишки в одночасье меняется. Он становится звездой. И правда, почти как у самого Робертино Лоретти, которого, впрочем, совершенно случайно услышал никто не не-нибудь, а сам папа Римский. На папу Римского Джулио Ренци не тянул, конечно, хоть и был итальянцем. Сашка представила, как бы понравилась эта история её тётке Наталье. Та была страстной почитательницей слезливых сериалов, в которых долгие мытарства бедных, но положительных героев всегда заканчивались их победой и возвышением. Сама она, подобное мыло, терпеть не могла. Но знала, что «People have it», а потому продолжала стримить, отмечая, что аудитория её сегодняшнего выпуска растёт как на дрожжах. В данный момент его смотрели почти 300 тысяч человек. «Права, Машка». «Ох, как права!» «Мой Борюсик тоже прекрасно поёт! Мы брали уроки вокала, когда поняли, что у него великолепные голосовые данные!» Возопила мамаша Толстяка. Тот икнул и сунул в рот ещё одну конфету. «Мы, в отличие от этой нищеты, имеем возможность вкладываться в развитие своего ребёнка. Борюсик, иди сюда. Покажи, как ты поёшь. Возьми ноту «ля». «Ля-а-а-а-а!» Затянул толстяк, всё-таки пуская сладкие коричневые пузыри. «Соля-ми-я! Мама-ми-я!» Схватился за голову Джулио Ренце. Зал опять покатился с хохоту. «Гениальный ребёнок!» Не очень искренне восхитился Антон Халатов. «Какое превосходное исполнение! На, возьми шоколадку!» Мальчик подскочил к ведущему со скоростью на которой его тучность совсем не располагала. Схватил протянутый шоколад похожими на сосиски пальцами и засунул её в карман. Бездонный он у него, что ли? «Борюсик, тебе нельзя сладкое!» Взвизгнула мамаша и коршуном налетела на сына, норовя отнять полученный трофей. Мальчик излопчился и пнул её, двумя руками зажимая карман. «Борюсик, тебе нельзя сладкое! Ни в коем случае ты на диете! Вспомни, это всё ради роли!» Зал уже просто катался от смеха. Впрочем, как и Сашка, который двумя руками держался за живот, который уже болел. Стоящий на три ноги телефон бесстрастно продолжал передавать в интернет весёлые картинки. Число комментариев под стримом уже перевалило за 1000. Да, такого успешного эфира у неё не было уже давно. Спасибо Антону Халатову и его шоу. Второй телефон поставленный на беззвучный режим, не тот, с которого она вела прямой эфир, затрясся, показывая входящий звонок. Натка, неужели тоже эфир смотрит? Да, Наташа. Сашка сделал шаг в сторону и ответила тётке приглушённым голосом. Её комментарии в прямом эфире стрима сейчас были излишни. У тебя что-то срочное? Вопрос жизни и смерти, заверила её тётка. Слушаю. Подбодрила её Сашка, наблюдая, как Баррюсяк с его мамой продолжают потасовку за шоколадку, а итальянец картинно разводит руками, показывая, что его выбор не подлежит изменению. "Сань, ты у нас на телевидении охоже и вообще всё знаешь. Как попасть на кастинг, чтобы Настя получила роль в кино?" "Что?" Сашка удивилась так сильно, что даже смеяться перестала. "Наташа, «Это ты мой стрим смотришь? Тоже хочешь, чтобы Настёна унижалась за шоколадку?» «За какую шоколадку?» — не поняла Надка. «Не смотрю я твой стрим. У меня дело не в проворот. Я на работе, между прочим. Мне нужно знать, куда обратиться, чтобы Настю взяли сниматься. Для начала хотя бы в рекламу. Но лучше сразу, в какой-нибудь сериал». Александра осознала, что тётка спрашивает серьёзно, И её интерес не связан с безобразной сценой в студии Халатова, разворачивающейся сейчас на её глазах. Ёкола мне, -э натусь, что ты такое опять придумала? То были коньки, теперь кино. Не лишай ты настёну детства. Девчонки надо учиться читать и писать, к школе готовиться, а не бегать по кастингам ради сомнительного удовольствия сниматься в кино. Почему же сомнительного? Это и слава, и деньги. Что плохого в том, что я хочу, чтобы мой ребёнок разносторонне развивался? Сашка краем глаза продолжала следить за ещё одним разносторонне развивающимся ребёнком, который победил таким мать и теперь жадно доедал подаренную ему шоколадку на глазах у благодарной публики. Мать, раскрасневшаяся и вспотевшая, оттирала шоколадное пятно с малиновой шёлковой юбки, размазывая его всё больше. Не забывая при этом наступать на итальянца. Вы не можете так с нами поступить. Я подам в суд на вашу студию. Вы нанесли моему ребёнку психологическую травму. Видите, он заедает стресс, у него проблемы со здоровьем, и это всё из-за вас. Я буду судиться, так и знайте. Я отсужу у вас главную роль для моего сына. Он рождён для неё. Ларетти, его кумир. У них даже имена одинаковые. Это как? не понял Халатов. Ларетти же Робертино, сокращённо Роб, а мой сын Борис, сокращённо Бор. Те же три буквы, только наоборот. Халатов, потрясённый этой логикой, замолчал, будучи не в силах ничего сказать. Повисла пауза. Вообще-то не красищая ни один эфир. Но тут Барёсик проглотил липкую сладкую массу, Откашлялся и запел. Джамайка. Понеслось под сводами студии, и зал снова грохнул, будучи не в силах сдерживаться. Что у вас там происходит? спросила у Сашки Надка, до которой тоже донёсся этот странный звук, больше похожий на вой, чем на пение. Ты где? В студии у Антона Халатова. Как раз смотрю на Мамашу, нездоровые амбиции которой довели её ребёнка до обжорства. Женщина типа тебя в погоне за тем, чтобы сделать из своего сына звезду, выставляет его на посмешище. Ты тоже так хочешь. Натка, это унизительно, и вообще издевательство над ребёнком. Я не позволю так обращаться с Настёной. У тебя чудесная дочь, а она такого позора не заслуживает. Из всего сказанного Натка уловила, разумеется, только одно то, что Сашка в данный момент находится в студии Антона Халатова. Она вообще надо отдать ей должное, умело вычленять главное. Вот видишь, возлековала она. Тебе даже не надо никуда ехать и никому звонить. Ты можешь прямо сегодня взять контакты продюсеров, которые работают с детьми. Я прямо сейчас смотрю на такого продюсера. Мрачно сказала Сашка. Его зовут Джулио Ренци. Он итальянец и приехал в Россию для совместного производства сериала про Робертино Ларетти. Иностранец, прекрасно. Если Настина имя прогремит на международном уровне, я буду только рада. Это гораздо лучше, чем я рассчитывала. Глядишь, через пару лет Настя в Голливуд поедет. Подойди к нему после съёмок и расскажи про свою двоюродную сестру. Слышишь? Наташа, Робертино Лоретти, мальчик. Ты хочешь, чтобы Настя исполнила мужскую роль? Прочешь ей лавры Сара Бернар? Ирония в голосе племянницы Натки, разумеется, предпочла не услышать. Я не говорю, что она должна сыграть Робертино. Наверняка в этом сериале есть и другие роли. А если нет, то для Насти можно прописать отдельную. Какая-нибудь подружка детства, с которой они росли в одном дворе. Ах, это так чудесно. «Надка, спускайся с небес и выключай фантазию!» Сашка начала сердиться. «Да и к стриму уже пора возвращаться». Пока тётка витает в ампереях, у неё идёт реальная работа, приносящая неплохие деньги. Сейчас её смотрели 420 тысяч человек. Что ж, рекламодатели будут довольны. «Оставь Настю в покое и учти, что я тебе помогать точно не буду». Не собираюсь не просить о чём-либо господина Ренцы, не искать какие-то киностудии и списки кастингов. Всё, пока. Потом договорим. Она отключилась и вернулась к перепетию амшоу, в котором Антон Халатов завершал сегодняшнюю программу, прощаясь с героями и зрителями и обещая обязательно вернуться к освещению судебного процесса по иску матери Барюси к продюсеру, если таковой будет подан. Даже не сомневайтесь. Заверила всех присутствующих, мамаша не состоявшаяся звезды. Мальчик икнул и громко поинтересовался, отдадут ли ему конфет после завершения программы. Сашка тоже мило попрощалась со своими подписчиками, предложила им высказываться в комментариях по поводу детского кино и завершила стрим. Сегодня её пригласили сразу на два свидания, и ей было нужно решить, на какое из них она пойдёт. Инициатором первой встречи был её новый молодой человек Антон Соколов, с которым она встречалась уже несколько месяцев. Их отношения успели уже превратиться в рутину. Дело в том, что оканчивающий медицинский факультет университета Антон был весьма загруженным молодым человеком. После Нового года у него началась пора госэкзаменов, так что в его плотном расписании, включающем работу в одной из частных клиник, спорт и занятия иностранными языками, Для Александры Кузнецовой оставалось всё меньше места. На календаре уже начало марта, а за последние 2 месяца они виделись не больше 4 раз. Очередная встреча как раз была запланирована Антоном на сегодня. Они планировали встретиться у его работы, поужинать в ближайшем кафе, а потом отправиться к парню в общежитие на ночь. Сашке, как обладательнице отдельной двухкомнатной квартиры, было не в дамёк, почему она должна ночевать в общежитии. Но Антону так было удобнее. Утром не нужно тратить лишнее время на дорогу. Ведь у Сашки машина, а у него нет. Странное обоснование, если честно. Впрочем, на Антона она не сердилась, принимая его таким, какой он есть. Серьёзный, ответственный, твёрдо стоящий на ногах и готовый неукоснительно следовать собственному расписанию, чтобы выстроить то будущее, которое он для себя запланировал. Мама говорила, что этими качествами Антон очень напоминает Виталия Миронова. Тот в молодости, получая медицинский диплом, тоже чётко выстроил прямую своей жизни, с которой ни разу не свернул, став тем, кем он был сейчас успешным врачом-косметологом владельцем собственной клиники пластической хирургии. Сашка такой основательный подход понимала и уважала. Только ей всё больше становилось скучно рядом с таким предсказуемым человеком. Быть на вторых ролях это не для неё. Она звезда и заслуживает большего внимания, чем четыре встречи за два с лишним месяца. На второе свидание Сашку пригласил бывший парень Фома Горохов который не оставлял надежды её вернуть. На изменившего ей со звездой фигурного катания Фаму она тоже больше не сердилась. У них было общее детство, схожие интересы и вообще они знали друг друга как облупленных. С Фамой можно не стараться, что называется, держать спину, а быть такой, какая она есть. Подобная лёгкость в общении подкупала. Да и виноватый вид Фомы, признаться, грел самолюбие. И куда, спрашивается, пойти? «Простите, можно с вами познакомиться?» Она повернулась и увидела смутно знакомое лицо. Стоящего перед ней худощавого до тщедушности молодого человека с кудрявыми волосами, выкрашенными в розовый цвет, одетого в толстовку оверсайз, узкие брюки-дудочки и зелёные башмаки, похожие на клоунские, Она точно видела в блогерской тусовке. Меня зовут Юлик Клипман. Представился молодой человек, и Сашка, не выдержав изумления, ойкнула. Юлик был восходящей, точнее, уже зашедшей звездой интернета, заявляющей о себе как о будущем Спилберге. Юлик руководил детскими проектами в кино. И Сашка мимоходом подумала, что за такое знакомство её тётка Надка продала бы душу. Возможно, вместе с телом в придачу. Очень приятно, Александра. Представилась она и обмолела, услышав следующую его фразу, точнее, вопрос. Я могу сегодня пригласить тебя на ужин?